Глава 589. -я. Урок рунной письменности. Сяюнцы изготовила спичечного человечка. Так называемый спичечный человечек представлял из себя маленькую куклу, собранную из спичек, зато он имел полноценные конечности, туловище и голову. Части его тела были связаны между собой нитками. «Я зову его Огонёк!» Сяюнцы сжимала кулаки, черные блестящие глаза были преисполнены надежды. «Отец-наставник, как он вам?» «Выглядит неплохо», — Эдзуи погладил ее по голове, спросив. «Можешь заставить его двигаться?» Сяюн было всего пять лет. Хоть она и была одаренным кукольным мастером, сейчас ее даже приближенным учеником сложно было назвать. То, что она самостоятельно изготовила такое изделие, уже заслуживало похвалы. «Ага», — Сяюн Цыки вновь повернулась к стоявшему на столе спичечному человечку и закрыла глаза. В следующий миг человечек внезапно вздрогнул. Он, словно управляемый невидимыми нитями, с трудом поднял палочку-ногу и успешно сделал первый шаг. Второй шаг, третий, четвёртый. С каждым шагом движения человечка становились более раскрепощенными и больше не казались такими закостенелыми. Далее он начал размахивать руками. «Вау!» Стоявшая рядом с Дзуи Баор сдала искренний крик восторга, но тут же зажала руками рот. Она боялась, что помешает подруге. Но сяенцы уже услышала, ее глаза открылись, на румяном лице всплыла милая улыбка. В этот момент спичечная голова сама зажглась, оранжевое пламя быстро поглотило тело и конечности и мгновенно превратило человечка в черный пепел. Потеряла контроль. «А!» При виде этой трагической картины лица обеих девочек вытянулись. «Ничего». Адзую улыбнулся. «Не нужно переживать из-за неудачи. Больше тренируйся, и все получится». Баор взяла Сеюнце за руку, сказав. «Сы, сы давай вечером сделаем несколько штук». «Ага». Сейонсе опять расплылась в улыбке. «Вы обе, идите мойте руки». Из кухни выснулась голова Фан Юнхэ. «Я накрываю на стол». «Ладно». Девочки, держась за руки, побежали в ванную. После ужина Дзуи объявил. «Начиная с сегодняшнего дня, я буду вас обучать кое-чему новому». Баор полюбопытствовала. «Папа, чему ты будешь обучать?» Адзуи вытянул указательный палец правой руки и в воздухе что-то прочертил. «Рунные письменности». От его пальца исходило слабое свечение, которое оставило в воздухе светящийся символ, затем символ постепенно исчез. «Вау!» Баор и Сяюнцы выпучили глаза Чувствуя себя так, будто увидели настоящее волшебство. Адзуи затаённой улыбкой произнес: «Хотите научиться?» Обе девочки кивнули. «Да!» «Тогда готовьтесь к уроку». Адзуи хлопнул в ладоши и велел Агу перенести стол и стулья во двор. Уже был разгар лета, в последние дни в Ханчжоу стояла жара, но во дворе царила приятная прохлада. В свежем воздухе ощущались ароматы диких цветов и травы, Запрокинув голову, можно было увидеть застилавшие все небо звёзды. Таким пейзажем нельзя было полюбоваться в шумном оживленном мегаполисе, что располагался на противоположном берегу реки. Эдзуи достал из пространственного кольца черную доску и мел, заодно раздал девочкам рисовальные доски. Рунная письменность являлась древней гигантской системой знаний в мире Сардии, ей владели не только чародеи, рыцари и даже обычные люди тоже могли обучиться и применять руны в разных областях. Немало людей всю свою жизнь посвящали рунной письменности, но осваивали лишь верхушку айсберга. А рунная письменность была одной из распространенных наук мультивселенной, во многих мирах и измерениях имелись одинаковые или похожие системы этой письменности. Будучи рунным ремесленником, Цзуи, естественно, обладал глубокими познаниями в рунах. Когда-то он оказался заперт в одном специфическом измерении на целых 20 лет. Там он унаследовал мастерство одного великого ремесленника — овладел изготовлением оружия, гравировки рун и магическому улучшению. Все эти навыки неразрывно связаны с рунной письменностью. Без достаточных познаний в рунах невозможно не то что изготовить рунный предмет, но даже невозможно понять самые базовые изображения рун. Кроме того, в мультивселенной рунная письменность являлась фундаментальной дисциплиной классов. Высокоранговые чародеи, маги даже использующие в своей магии кровь колдуны зачастую являлись рунными мастерами. В чародейской системе Миросардии начинающие ученики в первую очередь получили знания по рунной письменности. Именно поэтому отзыв так скоро собрался об учет рунной письменности Баоры Сайонцы. Это очень благоприятно скажется на развитии девочек. Ой, у вас урок? Едва девочки уселись на стулья, как из гостиной вышли Гуэн Си и Ченьвань. Последние, заметив, что происходит во дворе, испытали любопытство. Они поужинали дома в районе Дзеньюань, после чего поспешили сюда. Гоэн и Чэнь уже хорошо освоились телепортом. «Привет, мама и тетушка Вань!» «Привет, золотце!» Гоэн Си, улыбаясь, погладила Баор по голове и спросила. «Что у вас за урок?» Баор ответила. «Рунная письменность!» «Рунная письменность?» Гоэн и Чэнь растерянно переглянулись, не понимая, что такое рунная письменность. «Рунная письменность — экстраординарная наука!» Адзуи объяснил. Или правильнее будет сказать... Фундаментальная наука в области экстраординарности. Если интересно, можете присоединиться. Ченнивань широко раскрыла глаза. Мне тоже важно. Хотя она имела некоторое представление об экстрадинарном мире, она была всего лишь обычным человеком. Адзеи кивнул. Конечно. Ронная письменность фундаментальная наука в области экстраординарности. Эта фраза применима ко всей мультивселенной, но не совсем верна для мира Земли поскольку в этом мире отсутствовала система знаний по рунной письменности. Адзуи планировала систематизировать рунные знания специально для мира Земли, чтобы помочь повысить экстраординарную мощь этого мира. Сейчас он наставлял пооросе Юнси и в то же время занимался систематизацией знаний. Ничего плохого в том, чтобы еще присоединились Гуэнси и Чэнь не было. Они переглянулись, и Чэнь со смехом сказала, «Тогда я с вами». Она тоже хотела обучаться, Разумеется, у Гуинси тем более не было причин отказываться. В итоге обе девушки принесли стулья и сели позади девочек как ученицы. Но Гуэнси выразила небольшое недовольство. «Здесь недостаточно света». Во дворе отсутствовали фонари, свет исходил из гостиной. Это место годилось для отдыха в прохладе, но не для учебы. Гуинси опасалась, что это плохо скажется на зрении детей. В результате не успел Цзуя ответить, как Боор сама вызвалась. Мама! Я все сделаю! Она шепотом окликнула Драгоценное древо! Как только раздался ее голос, окружающая зеленый листва зашелестила, будто раздался шум морских волн. Спустя мгновение отовсюду слетели светящиеся огоньки и беззвучно собрались в дворе. Это были бесчисленные светлячки. Они испускали сияние, которое ярко осветило весь двор, словно наступил день. Гуэнь и Чэнь Ван невольно затаили дыхание. Открывшуюся их взору картину они не забудут никогда».